Глава 10. Баллада о мёртвой птице. Часть 1. Когда его ракета настигла Камов и тот превратился в пышный праздничный фейерверк, Серёжа испытал неземное удовольствие. С женой так получалось далеко не всегда. Что делать теперь он представлял себе довольно слабо. Ну, например, можно посмотреть, как там приземлится Августин. Правда, только посмотреть. Сесть здесь было совершенно негде. Разве и только повторить подвиг его отчаянного друга? В конце концов путь обратно на змее ему заказан и, похоже, навсегда. Если он угробит Шершень, который стоит 36 млн рубликами, это едва ли сильно изменит в худшую сторону его моральный облик в глазах военного прокурора, потому что облик этот и так уже дальше некуда. Его Шершень был в 1 км от места приземления в Густинах, когда бортовой оборонительный комплекс Предупредил о приближении управляемой ракеты Р-200 и запросил подтверждение на манёвр уклонения с отстрелом оводящих ловушек. "Поздно, в срались", злорадно подумал Сергей. Ответ отрицательный сообщил он бортовому компьютеру. Ему не придётся ничего уничтожать собственными руками. Непосредственную ответственность за гибель его шершня сейчас примет полковник Хаванский. Сергей катапультировался за 2 секунды до того, как термическая боевая часть ракеты Р-200 превратило шершень в пузырь расплавленного металла. Как красиво, как чёрт побери красиво, думал Змей 1, нежность в центре взрыва. Часть вторая. Сильный воздушный взрыв за спиной даже не заставил его обернуться. Августин только ускорил шаги. Однако вскоре Томас намертво схватился зубами за хозяйскую штанину и с глухим рычанием потащил его в направлении, перпендикулярном тому, в котором собирался двигаться Августин. В переводе с собачьего на человеческий это означало «постой, хозяин, у меня есть идейки получше твоих». «Вы чего это, сэр Томас?» Августин чувствовал безумную усталость, но в то же время и колоссальный душевный подъем. А потому выходка Томаса не разозлила его, а скорее раззадорила. «Хорошо, я стою, что теперь?» Томас оптимистично заверял хвостом. «Даже собаке приятно, когда ее понимают». Пес снова взялся зубами за штанину, весьма, надо сказать, деликатно, и попятался задом. Это действие тоже нуждалось в переводе с собачьего на человечий. Нужно идти туда, куда я потяну. Вот что оно означало. Августин доверил Томису. У него было масса возможностей убедиться в том, что интуиция у Томаса не оставляет желать лучшего. Когда-то давно Августин явился в гости к девушке, прихватив с собой Томми, который тогда был невоспитанным шестимесячным щенком. Августин, по праву мог считаться эталонным плейбоем города Москвы, и упакован он был в полном соответствии с кодексом плейбойской куртуазии. Букет густо фиолетовых роз, шампанское Сахалин, пара платиновых сережек со светодиодами в подарок. Ничего, казалось бы, не забыл, кроме номера подъезда и номера квартиры. И этого оказалось достаточным для того, чтобы потратить битый час на бесплодные поиски. К несчастью, о фамилии подружки Августин тоже имел лишь весьма смутные догадки. А имя? О, ту девушку звали Иоланта. Как это романтично. В диспетчерской дома ему сообщили, что адресат с именем Иоланта в индексе не значится. Искать нужную квартиру последовательным перебором вероятных вариантов было равносильно тому, чтобы перебирать по соломинке сток сена в поисках необходимой до зарезу иголочки. Когда прошел час, шикарный букет начал склонять измученные жаждой бутоны к земле. Августин сел в сквере, окруженном со всех сторон 36-этажной громадиной с полусотней подъездов, и вздохнул. Он был готов вписать сочинение на тему «Что такое фрустрация?» и «Как с ней бороться?». Он обнял мохнатую шею своей псины и с тоской спросил «Что делать будем?». Вопрос был риторическим. Однако Томас уверенно предложил свой вариант ответа. Он натянул паладок и повёл хозяина в один из подъездов. Августин не сопротивлялся, всё равно предложить ничего лучшего он не мог. Каково же было его удивление, когда нажав на сенсор панели входа неприметной одной из сотен подобных ему квартир, он услышал: "Ах, мой милый Августин, Августин, Августин". Хорошо, Томас, пускай туда. А что там? Я, например, не знаю, что искать. А ты? Томас сердито гавкнул. Видимо, у него было масса собственных соображений на этот счёт. Пока не шли сквозь сосновый лес, освещаемый косыми лучами неспешно клонящегося к горизонту солнца, Августин предавался безумной радости бытия. Пустая голова Августина покачивалась в такт колючим ветвям. Ветерок овивал его перемазанное копотью лицо, ссадины на руках и на шее, проникал под изодранные в нескольких местах джинсы и ласкал измученное тело. Его футболка имела теперь настолько непристойный бродяжнический вид, что Августин шёл за лучшее снять её и выбросить в кусты. В то же время амулет, по-прежнему висевший на его в меру волосатой груди, снова напоминал о себе. Однако теперь у Августина уже не возникало желания снять его и спрятать в карман. что-то подсказывало ему в том, что он остался жив, целый и невредим. Виновата именно эта неприметная костяная штучка с первобытным корабликом. Ну и что тут интересного? Просто водохранилище брызжал для проформы Августин, в то время как Томас, подбежав к самой воде с надеждой, всматривался в зеленовато-синюю даль. Что тут радостного, сер Томас? Пить эту воду всё равно дебздрав не рекомендует. Разве что искупаться. Августин покинул сосновый бор и подошёл к воде. Вдалике волны бороздили маленькая яхта. Ещё дальше нужно было разглядеть пару умиротворённых катамаранов. Наверное, это было не очень правильно с точки зрения безопасности, но теперь после того, как смерть уже несколько раз за последние сутки раскрывала над ним свои чёрные крылья, ах, да что там говорить о безопасности, наплевать и растерять. Если он спасся из горящего вертолёта, если смылся из квартиры, наводнённой не виртуальными, а вполне реальными киллерами, если ушёл из заваленного трупами хмырёвского вертепа, короче говоря, если он жив до сих пор, значит, у него есть шансы пожить ещё немного. Как в сказке про Колобка: и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. Эх, не нарваться бы на лесу, вслух сказал Августин и окинул придирчивым взглядом берег. Где-то же должен быть удобный подход к воде. Сер Томас остался караулить вещи. Часть 3. Змей восстановил контакт с объектом преследования сравнительно быстро. В ошейник Томаса вцепился смертельной хваткой сверхвысокочастотный радар с повышенной разрешающей способностью. Ничто не могло сбить Змей со следа, разве только Рогнарёк. Полковник Хаванский был вне себя. Если бы не чокнутый капитан Гаспаров, деп сейчас был бы мёртв. Сверх новый шершень цел, а люди всё раз спокойно принимали бы душ на своей базе. Однако самым неприятным было то, что не было никакой возможности сходу атаковать депо. Капитан Гаспаров весьма дальновидно повредил подготовленные к вылету вертолёты Ми-40, и нужно было не меньше 2 часов, чтобы снова привести их в исправное состояние. Ну, а убрать их со стартовой площадки и заменить другими, не совершая приземления, было практически невозможно. То есть, возможно, конечно, но возни, почитай на целые сутки. Даже самая совершенная техника имеет свои недостатки. Оставалось только ждать, когда техники заменят на Ми-40 блоки электронного зажигания. Но ждать не означает бездействовать. Полковник Хованский прошел в десантные отсеки. Перуновцы встретили его появление недружелюбным молчанием. а ещё ничего не знали о подвигах своего коллеги капитана Гаспарова и о преступлениях Августина Депа. Просто никто из них не любил Скольского и даже с вида подловатого Хаванского. Личный состав полуроты А, более чем официально обратился к ним Хаванский, который, конечно, чувствовал, как относятся к нему пируновцы. Это, впрочем, заботило его более, чем умеренно. В конце концов, служат они не ему, а России в его лице. Ну, а как там они относятся к России, его совсем уж не интересовало. Капитан Гаспаров погиб смертью храбрых при выполнении секретного задания на ударно-штурмовом вертолете «Шершень». Виновник его гибели некто Августин Депп по-прежнему находится на свободе. Операция по его задержанию назначена на 2035, поскольку затронуты государственные интересы России. И всю информацию относительно гибели капитана Гаспарова и предстоящей операции по задержанию Августина Деппа объявляю совершенно секретной. Часть четвертая. Полковник Шельнова заперлась в своем кабинете и набрала на Вифоне цифры, с которыми ассоциировалась у нее любовь, нежность и все светлые воспоминания последних месяцев. «Номер поврежден», — ответил через три секунды компьютер Вифа-провайдера. «Причина повреждения?» — спросила ничего не понимающая Шельнова. «Не выяснено». «Так протестируйте!» — полковник Шельнова не любила ждать. Молчание продлилось почти минуту. «Неисправлен аппарат абонента». «Выведенный из строя главный блок усиления, под каскад формирования динамического строба, блок, достаточно». Шельнова встала и прошлась взад-вперед по кабинету. Нервно хрустнула пальцами. Потом достала из сейфа пистолет, бросила его в сумочку из кожи лосося и подошла к двери. Спустя секунду она выглянула в коридор, убедилась, что в нем никого нет, и быстрой перебежкой достигла боковой, вечно пустующей лестницы.